Да-да. Согласился Джегет, но улыбка его оставалась странной. Она научит меня обычаям своей расы, подготовит к основному ритуалу, который называется женитьба, потом без сомнения она признается мне в своей любви. И сколько на всё это потребуется времени? Фу, по меньшей мере, день или два, беспечно ответил Джерик, может быть, неделю. Он вспомнил о недавних событиях. А как миледия Шарлутина восприняла моё хмм <связывание> преступление? Исключительно хорошо. Лорд Джегет зашагал по комнате, оставляя после себя маленькие облачка голубого тумана. Она поклялась э, в, как же это, вендетте. Примечание: Она поклялась в «Вендетте» — «Вендетта» — от итальянского «Вендетта Мщеня» — название кровной мести на островах Сицилия и Корсика. Сейчас она обдумывает самую лучшую форму мести. Какие возможности? Ты никогда даже не сможешь представить некоторые из них. Возмездие, мой дорогой друг, настигнет тебя в самый неподходящий момент, и оно будет жестоким, оно будет соответствовать твоей вине». Но Джеррик почти не слышал. Шарлотина весьма изобретательно рассеянно сказала он: "Весьма, но она ведь не станет мстить немедленно". "Ну, думаю, нет". "Хорошо. Мне хотелось бы располагать временем, чтобы завершить ритуал с миссис Амелией Ундервуд, прежде чем я начну думать о мести миледи Шарлотины". "Я понимаю". Лорд поднял свою изящную голову и посмотрел сквозь стену. ты немного пренебрегаешь декорациями твои стада безонов давно не перемещались а попугаи совсем исчезли и это насколько я понимаю соответствует поведению человека охваченного страстью пора убрать этот закат он мне наскучил джерик повернул кольцо и ландшафт внезапно наполнился обычным светом от тусклого старого солнца Но это не совсем отвечало вкусу Джеррика, но он больше не обращал внимания на такие мелочи. Почему бы и нет? А кто это явился к тебе в гости? Неуклюжий и тяжёлый орнитоптер хлопал не в такт огромными металлическими крыльями. Машина бухнулась на лужайку рядом с локомотивом Джеррика, из неё выбралась маленькая фигура. Неужели "Ласкрикнул лорд Канри. Это сам Бранард Морфейл. Вероятно, по распоряжению миледи Шарлутины, открывать военные действия? Надеюсь, нет." Джэрик смотрел, как горбатый учёный проковылял вверх по ступенькам веранды. Бранард Морфейл любил подчёркивать свою хромоту. Он доплёлся до двери и поприветствовал друзей. "Здравствуйте, Бранард. — сказал лорд Джегет, шагнув навстречу и хлопая ученого по горбу. — Что заставило вас покинуть лабораторию? — Надеюсь, ты помнишь, Джерик? — осведомился хронолог, что обещал продемонстрировать мне сегодня машину времени, новую машину. Джерик совершенно забыл свой поспешный и беглый разговор с Морфейлом предыдущим вечером. машину времени, повторил он, пытаясь вспомнить то, что говорил. О, да. Джеррик решил признаться во всём. С сожалею. Но это была шутка, мой дорогой Морфеус. Шутка с миледи Шарлотиной. Вы разве не слышали об этом? Нет. Она оказалась раздражённой, когда вернулась, но я вскоре уехал, потому что она потеряла интерес ко мне. Какая жалость. Браннард Пригладил пальцами разноцветную бороду, приняв известие достаточно философски. Я надеялся. Конечно, вы и надеялись. Моя скрюченная и потрепанная любовь вступил в разговор лорд Джаггет. Но у Джэрика здесь есть хроностранник. Билдаунский человек? Не совсем. Чуть более поздний экземпляр. XIX век, не так ли, Джэрик? сказал лорд Джаггет. Леди Англия XIX века, сказал Джэрик, чуточку педантично кичась своим знанием периода. Но Бранард был разочарован. Прибыла в обычной машине, да? XIX, XX или XXI века? Модель с большими колёсами, не так ли? Полагаю, да.